Глава девятая. Иден. Странно работать за столом темного красного дерева, громоздким и мускулинным, когда-то принадлежавшим дедушке. Он, конечно, прекрасно смотрится в офисе, но мне едва ли подходит. Интересно, сколько еще я буду чувствовать себя самозванкой. Я рассеянно листаю книгу, лежащую на краю письменного стола. Это фотоальбом, наполненный впечатляющими черно-белыми пейзажами со всего мира. Я понятия не имею, кто его купил и зачем он тут. Просто стандартная часть стандартного офиса, который я еще не сделала своим. Фото в середине альбома заставляет меня задуматься. На нем изображено извержение вулкана. Небо выглядит спокойным, но все вокруг разлетается в дребезги. Деревья повалены, лежат без веток и листьев. Проводя кончиком пальца по глянцевой картинке, я чувствую себя как дома. В моей жизни все тоже выглядит вполне нормальным, но внутри я ощущаю себя сбитой с толку, растерянной и обезумевшей. Может быть, все правы, и мне нужно продать команду и уйти с достоинством, пока не стало слишком поздно. Но какая-то упрямая, эгоистичная часть меня не позволяет сделать этого. Некоторые дни можно вынести, лишь зарядившись плейлистами и двойными порциями эспрессо, Такие дни начинаются с нанесения консилера под глаза, а заканчиваются тем, что в изнеможении падаешь на кровать после какого-то вихря хаоса, 12-14 часов, расположившегося между двумя этими моментами. В последнее время я уже называю такие дни нормальными, и они кажутся легким летним ветерком по сравнению с тем торнадо, что я пережила на прошлой неделе. Вот почему где-то между посещением утренней тренировки команды и моей пятой за неделю встречи со спонсором франшизы, я посылаю Гретхен сигнал о помощи, настаивая на том, чтобы мы провели немного времени за столь необходимыми девичьими занятиями. Два часа спустя она записывает нас на маникюр и педикюр в мой любимый салон, и теперь, после того, как от души насладилась массажными функциями педикюрного кресла, я начинаю чувствовать себя обновленной женщиной. Пока мутная вода по спирали стекает в слив ванночки для ног, Дэвид, мой любимый мастер по маникюру, надевает на мои только что отшелушенные ступни мягкие розовые шлёпки и указывает мне на маникюрную станцию. Гретхен уже устроилась на своем месте и ждет заказанную процедуру с горячим полотенцем. Я подхожу присоединиться к ней, по пути выбрасывая в мусорное ведро стаканчик из-под только что допитого кофе. «Тебе стоит прекратить пить кофе так поздно днем, девочка!» говорит она, когда я опускаюсь в кресло рядом с ней. Она бы и пальцем мне погрозила, если бы ее руки не были обернуты горячим, пахнущим эвкалиптом полотенцем. Хоть я и не стремлюсь к роскошным процедурам, но один этот аромат успокаивает нервы. Обещаю прекратить, как только закончится сезон. Не собираюсь вскакивать по ночам из-за кошмаров, в которых дедушка посылает шайбу мне прямо в голову. Прежде чем она успевает приступить к психоанализу этого кошмара, Дэвид прерывает ее, встряхивая передо мной флакончик с лаком цвета «Дерзкий изумруд». Идеальное попадание в фирменный зеленый бостонских титанов. «Это твой цвет, верно?» Я киваю и кладу запястье на махровое полотенце. Обычно я придерживаюсь бледно-розовых и телесных тонов, но если и есть повод покрасить ногти в цвета титанов, так это первая игра сезона, которая состоится менее чем через 24 часа. Однако для ног я выбрала свой любимый оттенок розового. От старых привычек трудно избавиться. Пока Дэвид принимается за работу, придавая моим ногтям идеальную миндалевидную форму, Гретхен пододвигает свое кресло на пару дюймов ближе, разворачивая плечи так, чтобы склониться и посплетничать о всяком. Итак, это правда, что в этом году для команды обеспечены дополнительные меры безопасности? Я прочитала всю статью, но некоторые фанаты считают, будто это просто слухи. Я стараюсь не вздрогнуть, чтобы не помешать Дэвиду. «С каких пор ты читаешь хоккейные блоги?» «С тех пор, как моя лучшая подруга стала владелицей хоккейной команды», отвечает она, «и особенно с тех пор, как вышеозначенная подруга стала объектом каких-то безумных протестов». Внутри все сжимается при упоминании этого недоразумения. С того времени, как меня объявили владелицей, все немного поутихло, но я пока недостаточно оптимистична, чтобы верить, будто фанаты на моей стороне. Есть предположение, что завтра перед игрой состоится еще один протест под ареной. Греткин хмурится. В ее глубоких карих глазах зарождается беспокойство. «Господи, мне так жаль. Кто бы мог подумать, что хоккейные фанаты могут быть такими придурками и сексистами?» Раздраженно дополняю я. Иногда мне кажется, что этот город был бы счастлив видеть на моем месте золотистого ретривера, лишь бы тот был кобелем. Я, например, считаю, что сработает и справляешься гораздо лучше, чем золотистый ретривер, — говорит она. Не такой уж большой комплимент, но он заставляет меня рассмеяться, что в последнее время случается нечасто. Ну, я рада, что в моем фан-клубе есть, по крайней мере, один член. Может, если завтра мы выиграем, их станет два или три. Улыбка Грэтхин увядает. Ее голос понижается до напряженного шепота. А что если проиграете? Я прерывисто вздыхаю, сосредоточившись на крошечной кисточке для ногтей, которые орудуют Дэвид, словно какой-то Микеланджело от мира маникюра. Нужно признать, я игнорировала саму возможность проигрыша. Тогда я, возможно, буду рада, что менеджер нанял дополнительную охрану. Лично я считаю, что протестующие лают, но не кусаются, но… «Но сейчас нельзя быть слишком осторожной», — заканчивает Гредхин мою мысль, а затем переводит разговор в более позитивное русло. «Хотя ручаюсь, дополнительная охрана помогает тебе чувствовать себя лучше, так ведь?» Сердце бешено подпрыгивает в грудной клетке. «В последнее время у меня возникает много чувств в отношении нашей службы безопасности» и очень немногие из них касаются моей безопасности. Фактически процентов этих чувств связаны с неким высоким мужчиной с дымчатыми глазами, который, кажется, совершенно непрофессионально занимает едва ли не все закоулки моего сознания. Ну, я испытываю самые разные чувства. Вообще, я хотела спросить тебя об одном из охранников. Ты, случайно, не помнишь Холта Росси? Подруга молчит и мой взгляд возвращается к ней как раз вовремя, чтобы увидеть, как она морщит нос. Имя звучит знакомо, но что-то не могу припомнить. Он окончил Саттон в том же году, что и мы. Настоящий здоровяк, типа одиночка. Существует целый арсенал других, более лестных, прилагательных, которые я могла бы использовать, дабы описать его. Высокий, широкоплечий, таинственный. Целуется лучше, чем позволено мужчине. Нужно ли добавлять что-то еще? После еще одной короткой паузы во взгляде Гретхен вспыхивает огонек узнавания. «О, точно, Росси! Это не он участвовал в разгоне той драки студенческого братства в ночь, когда ты пыталась переспать с тем, кого нельзя называть?» «Ты можешь называть Алекса по имени Гретт», — мягко отвечаю я. «Он бывший, а не злой волшебник». Она пожимает плечами. «Знаю». Просто считаю, что он не заслуживает упоминания. И так занимал слишком много места в наших беседах за последние шесть лет». Подруга слегка улыбается мне. Должна признать, так и есть. Но не думаю, что Гретхин понимает. Работа в непосредственной близости от Алекса — это пытка особого порядка. Если бы только я не знала, каким взвинченным он становится после игры, возможно, у меня не чесались бы руки погладить его по плечам. Если бы я могла забыть, как он бывает суров к себе после проигрыша, меня бы не волновало то, как ему должно быть больно. Но я больше не обязана заботиться об Алексе. Он принял решение. Порвал со мной, потому что хотел быть один, и его желание исполнилось. Так почему же он не кажется умиротворенным? Даже не знаю. Но утешать его больше не входит в мои обязанности. Теперь у него для этого есть другие женщины и, судя по некоторым разговорам в раздевалке, которые я подслушала, он вовсю ими пользуется. А «В общем, возвращаясь к Холту», — говорит Гретхин, играя бровями. «Он тебя вспомнил со времен Сатана или что?» Я киваю, привычно прикусывая нижнюю губу. Я никогда не рассказывала гретхен о той ночи с Холтом. Тогда это казалось недостаточно важным, чтобы делиться. В конце концов, всего лишь одна ночь. Интрижка, случайность. Когда я выскользнула из его постели и царапала на клочке бумаги прощания, на этом все кончилось. Он жил в прошлом, где, как я считала, и должен был остаться. И до сих пор так оно и было. Да, он, он меня вспомнил, и я, конечно, тоже его вспомнила. Я не могу скрыть нервную неуверенность в своем голосе, и Гретхин сразу же улавливает это. Она прищуривается с дьявольским блеском в глазах. Что? Такое! спрашивает она низким, подозрительным шепотом. Между вами что-то было? Что-то. Черт возьми, между нами было почти все, и все это случилось в одну бурную ночь. Раньше мне казалось, что холт это одноразовый случай, ошибка с моей стороны. Мне было стыдно думать о ночи с ним. Я пришла на ту вечеринку с твердым намерением привлечь внимание весельчака хоккеиста, а вместо этого связалась с суровым одиночкой. Потом мне стало стыдно, а Холт в этой истории стал антигероем. Теперь я взрослый человек и знаю. Не стоит стыдиться того, что я сделала в ту ночь. Изрядная доза гормонов и не вовремя разгоревшееся желание отправили меня к Холту в постель. Он очень привлекателен, в некотором роде выглядит как задумчивый изгой. Мы на самом деле эм, однажды переспали. Бормочу я, пытаясь сделать этот разговор в общественном месте настолько приватным, насколько возможно. К сожалению, Гретхен не понимает намека на то, какой тон я предпочла бы, пока мы обсуждаем эту тему. Ее челюсть падает, а затем она издает нечто среднее между вздохом и визгом. Срань, Господня, не может быть! На арене! О, боже, нет! Отвечаю я громким шепотом. Тогда, в колледже! О, -о, О! Она надолго затихает, затем сжимает губы, подавляя улыбку. Мне бы хотелось, чтобы это случилось на арене. По крайней мере, так я бы знала, что ты предпринимаешь какие-то шаги после сама знаешь кого. Извини, что разочаровала, отвечаю я со смехом. Но погоди, когда в колледже? Поверить не могу, что я не знала. Это было до нашего знакомства. Я качаю головой. На самом деле это случилось той ночью, про которую ты вспомнила. Ночь в доме братства. Я пошла искать Алекса, и там меня нашел холт, а потом жар заливает щеки. А потом мы прятались в его комнате, пили и разговаривали, и... Я не заканчиваю предложение. Дэвид опускает взгляд, сосредоточившись на моем маникюре. Я уверена, что он слышал вещи и похуже, но все же. Пока Дэвид уходит за горячими полотенцами для меня, Я рассказываю Гретхин о подробностях той ночи, начиная с глотков виски из его фляжки и заканчивая наспех, написанный запиской утром. Закончив, я делаю глубокий вдох. Запах ацетона и абрикосового скраба служат мне небольшим утешением, пока я жду ее реакции. Но вместо ожидаемых «вау» или «поверить не могу, что никогда не знала этого», она вскидывает брови, побуждая меня продолжать. А потом… Подруга настаивает на большем. Глаза широко распахнуты, губы растянулись в коварной улыбочке. А потом, несколько месяцев спустя, я начала встречаться с Алексом. Со вздохом отвечаю я. «И ты точно знаешь, чем закончилась эта история». На лице Гретхин мелькает разочарование, затем сменяется легкой улыбкой. А шесть лет спустя ваша хоккейная команда случайно нанимает его частную охранную фирму. Ага, сумасшедшее совпадение, правда? Я так не думаю. Тон у нее непринужденный. По-моему, это знак. У меня врывается смешок. Но прежде чем я успеваю сказать ей, как это нелепо, Гретхен переключает внимание на свою маникюршу, которая опускает взгляд и с удвоенной силой начинает полировать ногти Гретхен. К тому моменту, как они заканчивают обсуждать желаемую форму, У моей подруги уже другие темы на уме. Итак, что насчет? Сама знаешь кого? Я хмурюсь в искреннем замешательстве. А я знаю кого? Ее глаза закатываются так, что на мгновение я опасаюсь, не останутся ли они такими навсегда. Знаешь, Алекса? Ты думаешь, у тебя с ним все кончено? Кончено? Твердо отвечаю я. Ясно и просто. Во всяком случае, он помог мне понять, чего я не хочу. Никаких хоккеистов, никаких самоуверенных придурков. Ха! ее губы приподнимаются в ухмылке. Итак, тогда кто-то вроде, ну, не знаю, Холта Росси. Ты что, нанюхалась лака для ногтей? Поддразниваю я. То, что случилось между нами, очень далеко в прошлом. Колледж, не бог весть, какое прошлое, Иден. Она щелкает языком, самодовольная улыбка растягивает ее губы. И ты серьезно считаешь, будто это всего лишь счастливое совпадение, что через 6 месяцев после вашего разрыва в твоей жизни появляется старый знакомый с первого курса? Да, я так считаю. Я отвечаю резко: не могу позволить этому стать допустимой темой для обсуждения. Особенно когда мы с Холтом уже забрели на запрещенную территорию обсуждая то, что в данный момент мы оба весьма одиноки. Естественно, я только об этом и думаю. Черт, я даже рассказала ему о своем дурацком свидании, устроенном дедушкой Питом. Зачем я это сделала? Чтобы Холд знал, что я открыта для свиданий? Боже. Хорошо, Лестер не оставил нас наедине слишком надолго. Я могла позволить химии между нами унести нас слишком далеко. Все готово. Дэвид закрывает флакончик с золотым лаком, который, не знаю даже, как появился, и склоняется к моим ногтям, каждый из которых выкрашен в зеленый с крохотной золотинкой на кончиках. Идеальный штрих, доступный лишь тому, кто делает твой маникюр каждую неделю уже шесть месяцев. Флуоресцентный свет отражается от крохотных золотых искр и выглядит почти гипнотически. «Может, я смогу загипнотизировать саму себя?» Ты не будешь думать о Холте-Россе в таком ключе. Ты не будешь думать о Холте-Россе в таком... Боже, мне действительно нужно сменить тему. Так ты пойдешь со мной на завтрашнюю игру, да? Гретхен мрачнеет. Вся ее озорная энергия свахи испаряется в мгновение ока. Запомнить на будущее. Всегда можно поднять тему спорта, когда нужно переключить Гретхен. Мне и правда нужно смотреть игру? Угрюмо спрашивает она. «Да ладно. Хочешь сказать тебе все еще безразличен хоккей? Даже после того, как ты начала следить за блогами?» «Мне не безразлично ты», — поясняет она. «Но мне плевать на толпу потных парней, дерущихся за шайбу, которые даже не видно большую часть игры». «Они не виноваты, что тебе нужно обновить рецепт на контактные линзы», — напоминаю я ей. «Может быть, тогда тебе не было бы так трудно следить за шайбой». «Я тебе говорила, что близорука», — упрямо отвечает она. «Так что пока ты будешь предоставлять мне лакомые кусочки на расстоянии вытянутой руки, все будет в порядке». Я смеюсь, доставая из бумажника кредитку. «Главное, не подходи близко к холту, окей? Не хочу, чтобы ты обсуждала с ним то, что он, очевидно, является неким знаком свыше». Гретхен поднимает руки с выкрашенными в розовой ногтями. «Обещаю стараться изо всех сил». Я пристально смотрю на нее. Это не похоже на обещание не разговаривать с ним. Она пожимает плечами. Я сказала то, что сказала. Леди и джентльмены, давайте поприветствуем бостонских титанов! Глядя на арену из представительского люкса, я чувствую себя королевой, осматривающей свои владения. Места до отказа забиты фанатами, их бурные аплодисменты вызывают выброс адреналина в кровь. Это была напряженная неделя, но сегодня вечером я не чувствую ничего, кроме гордости. Каждый приносивший головную боль день до позднего вечера, проведенный в офисе, вел к этому моменту — первой игре сезона. И я готова к тому, что мои ребята докажут, на что способны. Когда команда, шаркая ногами, спускается по жёлобу и выходит на лёд, море одетых в хоккейной джерси зрителей вскакивают на ноги и начинают размахивать кулаками радостные возгласы эхом разносятся по всему стадиону. Мгновение спустя на лед выходят наши соперники. Да начнутся игры. Гретхен рядом со мной опускает локти на стеклянную перегородку с решительностью во взгляде, наблюдая, как разогреваются команды. Напомни, кто из них наши. Зеленые. Она хмурится, прищуриваясь. Но они все зеленые. Подавив смех, я ободряюще похлопываю ее по плечу. «Денверская лавина — сине-зеленая, Гретт!» «Не мучись себя. Хочешь, сходи к буфету?» Она оживляется при упоминании закусок, да так, что ее энтузиазм от вбрасывания шайбы кажется почти искренним. Однако, как только нападающий лавина берет шайбу под свой контроль, она убегает к буфету, возвращаясь лишь через несколько минут с тарелкой, полной блинчиков с начинкой и куриных крылышек. «Хочешь?» Я качаю головой. Нет, спасибо, я не очень голодна. На самом деле, мой желудок готов сожрать сам себя, но нервы держали меня в тисках целый день, и я ничего не могла протолкнуть в себя. Ну, если не считать двух чашек латта с овсяным молоком, которое я выпила, чтобы взбодриться. Может, Гретхен и права насчет моего пристрастия к кофеину, но об этом мы поговорим в другой раз. Сейчас мой взгляд прикован ко льду, Внимание отвлекается лишь на мгновение, когда я замечаю широкоплечего начальника охраны, стоящего на одну секцию ниже моей ложи. В животе зарождается трепет. Холт выглядит чертовски привлекательно в поло бостонских титанов, пусть даже оттенок драгоценного камня несколько противоречит его личности. Обычный его наряд — черную рубашку и слаксы — дополняют задумчивые серые глаза и темная щетина на угловатом подбородке, Однако в зеленом он нравится мне не меньше. Или, может, мне импонирует мысль о том, как этот наряд сочетается с моими ногтями? Тревожная мысль. Я отвожу от него взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как лавина открывает счет, а через несколько минут забивает и вторую шайбу. Дерьмо. Все, что я знала об Алексе, похоже, можно выбросить в окно. Раньше ему нравились острые ощущения скорости на льду, Прилив адреналина с каждым ударом. Но ну, сейчас он выглядит усталым, изношенным, полностью завязавшим с этим спортом. Это странно, поскольку он должен быть на пике игры. Он один. Именно так, как и всегда желал, недавно подписал выгодный контракт с Rush Sports, одним из крупнейших канадских брендов спортивных товаров. И не то, чтобы я разнюхивала, но время от времени я вижу его фото в хоккейных блогах под руку с разными женщинами. Блондинка в серебристом платье, которую он в прошлом месяце взял с собой на вручение премии ESPN, а еще пышногрудая рыженькая, с которой его сфотографировали выходящим из ночного клуба неделю спустя. Я с гордостью могу сообщить, что эти наблюдения никак не повлияли на мое эмоциональное состояние. После нашего расставания я выплакала все горькие слезы, съела все мороженое, выпила столько водки с содовой что едва ли когда-либо смогу вновь наслаждаться ею. И теперь Алекс Браун вычеркнут из моей системы. Я оплакала крах наших отношений, и отныне мое сердце чувствует себя спокойно, то есть закрыто для чувств. Единственное, на чем я хочу сейчас сосредоточиться, это моя карьера. К тому моменту, как я бросаю взгляд на место, где стоял Холт, он уже исчез. Вместо него вижу худощавого охранника, которого не узнаю. Я более чем разочарована заменой, но я пришла сюда не для того, чтобы пялиться на охрану. Мне нужно следить за командой. И теперь мы отстаем на два очка в первом периоде, что вообще нехорошо. Итак, где же горячий парень из службы безопасности? Гретхен, которая, должно быть, умеет читать мысли, толкает меня локтем в бок. Она никак не помогает отвлечься от Холта и сосредоточиться на команде, Но я знаю, что сейчас должна смотреть только на лед. Всего семь минут первого периода, а Денверская лавина уже нанесла два похожих на оплеуху ударов в сеть мимо биссета. Не то начало сезона, на которое я надеялась, но у нас в запасе еще много времени, чтобы все изменить. «Эй!» — Гретхен снова толкает меня. «Ты меня слышала? Я спросила, где твой сексуальный телохранитель?» «Он мне не телохранитель». Поправляю я, пока мой взгляд все еще следует за шайбой. Он отвечает за охрану всей команды. Но ты не отрицаешь, что я сексуален, а? Все внутри мгновенно обрывается. Этот глубокий хрипловатый голос определенно принадлежит не моей лучшей подруге. Я оборачиваюсь и, конечно же, вот он, прямо передо мной. Его серый взгляд впивается в меня, посылая пульсирующую волну жара по всему телу. Не знаю, я или смущена. Возможно, если не врать себе немного и то, и другое. Привет, Холд. Заикаюсь я, нервно поправляя складку на своем зеленом кашемировом свитере. В сочетании со свекольно-красным, который уверенно стремительно заливает мое лицо, сейчас я выгляжу как чертово рождественское украшение. Дерьмо. Мысленно делаю пометку попрактиковать свое невозмутимое выражение лица в любое свободное время, которого у меня поразительно мало. Обретя дар речи, я указываю на свою лучшую подругу, отчаянно пытаясь привлечь его внимание к чему-то помимо меня. «Ты же помнишь Гретхен из Саттона, да?» Гретхен машет рукой. ее губы приподнимаются в лукавой улыбке, когда она с ног до головы оценивает его широкую фигуру. «Иден права!» Ты даже выше, чем был в колледже, и мускулистее вдобавок. Забудьте о свекле. У меня такое чувство, будто мое лицо вот-вот загорится. Я знала, что нельзя подпускать эту девушку к Холту, и теперь за этот комментарий я хочу толкнуть ее прямо через стеклянное ограждение. Но Холт лишь усмехается, запуская пальцы в свои коротко постриженные каштановые волосы. Его серый взгляд встречается с моим а голос наводит на определённое размышление, когда он спрашивает. «Итак, вы говорили обо мне, да?» «Ага, теперь это официально. Мне нужно немедленно испариться». А «Что ж, пора пойти перекусить». Запинаюсь я, лихорадочно ища выход из этого разговора. Гретхен вскидывает тёмную бровь. «Мне, казалось, ты сказала, что слишком нервничаешь, чтобы есть». Если я, когда и хотела, чтобы она придержала свой длинный язык, так это сейчас. Стискиваю зубы и выдавливаю улыбку, бормоча какие-то нелепые отговорки. Мол, с началом игры я почувствовала себя лучше и даже не вполне осознаю, что произношу. Слишком занята тем, что безнадежно пялюсь в штормовые глаза Холта. Если я не уберусь отсюда в ближайшее время, то рискую в них утонуть. Взволнованная я извиняюсь и спешу через всю ложу, чтобы схватить первую попавшуюся закуску, завернутую в бекон, и сунуть ее в рот. Да, мой желудок все еще крутит узлами, но прямо сейчас я пойду на что угодно, лишь бы выглядеть занятой. Особенно если мой рот будет оккупирован едой и не ляпнет какую-нибудь глупость. По языку разливается кленовый вкус, уступая место чему-то очень знакомому, почти резиновому. Я наклоняю голову, пытаясь разобрать вкус, медленно пережевывая маслянистую субстанцию. И чем больше я жую, тем сильнее начинаю чувствовать покалывание. С каких пор бекон стал острым? Я поднимаю взгляд и вижу улыбку одного из официантов. «Любите гребешки в беконе?» «Гребешки? О, боже, правый, нет!» Обезумев, я хватаю коктейльную салфетку, И сплевываю в нее частично пережеванную пищу. Но слишком поздно. Язык уже начал распухать, а рот наполняется жгучим зудом. Официант хмурится. Все в порядке, мисс Свин. Нет. Задыхаюсь я, пока в горле встает панический ком. У меня аллергия на морепродукты.